Глава одиннадцатая. Грязная сплетня. Строков и Леонела шагали по театральному коридору вдвоем. Читка закончилась, и магит их отпустил. Строков сатурился при ходьбе. У него был притупленный хмурый взгляд. Борода делала его лицо нелюдимым. «Мне кажется, что вы на меня сердитесь», — сказала Лионелло. Несколько. Лионелло остановилась. «Нам нужно поговорить. Здесь». Строков тоже остановился. «Пойдемте лучше в кафе. Здесь есть одно местечко». «Вы не поняли, это деловой разговор. Точнее, просьба», – слабо улыбнулась она. «Вы меня просите?» – удивился Строков. «Это касается смерти Кропоткиной». «Так-так, я весь внимание». «Вас, вероятно, вызовут для дачи свидетельских показаний». «Мне нечего рассказать». «Когда группа прилетел в зрительный зал, я был в гримерке». «Вас спросят не об этом», – предельно аккуратно уточнил Леонелло. «Вас спросят о нашей прогулке в кулисе за три часа до начала спектакля». «Кажется, я понимаю, о чем идет речь. Вернее, слышала, что у вас неприятности». «Кто еще в театре об этом слышал?» «Все», — кратко ответил Строков. «Итак, что я должен сказать следователю?» «Правду». «Думаю, нужно уточнение, иначе вы бы не затели со мной разговор». «Меня тревожат два момента». Леонала смотрела ему в лицо, ожидая понимания или, по крайней мере, ответной реакции. «Когда я с дурой улеглась в этот гроб», — она покачала головой, — Вот ведь какая глупая. Я слушаю, слушаю. Вы упомянули о креплениях, за которые цепляют тросы, и предложили мне их потрогать. А я действительно предложил, уточнил Строков. Разве не помните? Ну, если вы говорите, наверное, так и было. Все было именно так. И что, я должен сказать следователю, что предложил вам ощупать крепеж? Боже мой, как это глупо звучит. Как будто я склоняю вас к уже свидетельству. Мне это ничего не стоит, вежливо проронил Строков. «Просто скажите правду». «Ну, хорошо, с этим все ясно. Поговорим о втором моменте, их ведь два». «Вам позвонили, вы ушли, а я осталась в гробу. Речь идет о непродолжительном промежутке времени, верно?» «Вы думаете, я это помню?» Он усмехнулся. «Мне позвонила жена, если на чистоту, краткость в разговорах, не ее добродетель». «Надеюсь, вы не скажете это следователю?» Осторожно поинтересовалась Лионелла. «А что я должен сказать?» «Вы словно шантажируете меня», — огорчилась Леонелла. «Да нет же, нет». Строков подружески завладел ее руками и, словно уверяя их, сжал. «Можете на меня рассчитывать, я не скажу лишнего. Правду и только правду». «Надеюсь», — тихо пронил Леонелла и отдернул руки. Они отправились дальше, и Струков, между прочим, сообщил. «А ведь я в тот день узнал о замене Костюковой только на сцене. Вот ведь как получилось». Костюкова села на больничный и верно расстроилась но в результате осталась жива. Другое дело Кропоткина. Радовалась, что открывает театральный сезон и так глупо погибла. «По моему мнению, это судьба», – заметила Леонелла. «Всего лишь общая фраза, любезная Леонила Павловна. Вдумайтесь, из-за каких мелочей меняются наши судьбы и от чего зависит сама жизнь. Вы не пришли в тот день на читку. А почему вы об этом говорите? Если помните, мы встретились в Куларе после того, как читка закончилась». У меня была запись стихов на городском радио. Магит меня отпустил. «Что читали?» «Бродского». «Любите поэзию?» спросил Лионелло. «Обожаем», — ответил он. «Особенно Бродского». Глядя на вас, никогда бы не поверила. Человеческая внешность обманчива. Актерская внешность обманчива вдвойне. Увидев вас впервые, я, как ни странно, тоже ошибся. «В чем?» поинтересовалась она. «Как-нибудь расскажу вам, а теперь мне нужно идти». Они попрощались, и Леонелла отправилась в костюмерную. Разговор со Строковым оставил у нее неприятный осадок. Она будто просила его соврать, а он словно искал предлог отказаться. Срезай путь, Леонела пересекла пустой зрительный зал, где кресла были накрыты большими полотнищами ткани. На сцене под кроной зеленого дуба расположился помещий дом, стучали молотками рабочие, и реквизитор расставлял на столе посуду. — Рудик! — на сцену вышел механик сцены. — Где он? Кто-то ответил: "Там у станка. Толкните в бок, он не дослышит. Скажите, что мне нужно." Туговухова Рудика толкнули в бок, он взял свой молоток банку с гвоздями и зашагал к механику сцены. Леонела поднялась на сцену, прошла за кулисы и, миновав карман, отправилась в костюмерный цех. В запаснике декораций ее догнала Петрушанская. "Вы и в костюмерной? У меня сегодня примерка. Меня тоже пригласили. Идемте вместе." Они зашагали по пыльному речному полу мимо декораций. «Помнится, вы как-то расспрашивали меня о призраке?» — сказал Петрушанская. «И вы сказали, что никакого призрака нет. С тех пор кое-что изменилось». «В самом деле?» — улыбнулась Леонелла. «Я видела его». «Где?» «Только не смейтесь, не буду». «Я видела его здесь, в запаснике. Он плыл в темноте среди декораций, потом растворился. Как интересно!» «А мне было страшно», — сказала Петрушанская. Открыв металлическую дверь, они вошли в костюмерный цех. Из подстойки с костюме к ним вынырнула костюмер Штамара. «Зинаида Лариновна, вам придется подождать». «Почему?» Ваш платье еще на сметке». «Ну что же вы, милочка, зачем было меня вызывать?» «Да и какое там платье?» Старущий тряпки, юбка, кофта, дышаль». «Всего пятнадцать минут, а мы пока примеримся с Леонеллой Павловной». Лионелла зашла за ширму, чтобы раздеться. «Вы будете в корсете?» спросила костюмерша. «Нет, без него». «А как будем затягивать талию?» «Давайте платье». Лионелла вытянула руку из-за ширмы, и Тамара повесила на нее платье. Спустя минуту Лионелла вышла в нем и встала у зеркала. «Пожалуйста, застегните крючки. Крючков еще нет. Прихватим пока булавками». Тамара сноровисто сколола шов на спине и, отступив, оглядела Лионеллу. «По-моему, хорошо». «Юбка немного куцая. Не обращайте внимания. С нижними юбками она будет пышнее. Сейчас мы с вами смотрим посадку лифа». «Из чего будут рукава?» – спросила Лионелла. «Из гипюра». «Неужели вам и вправду не нужен корсет?» – вмешался в разговор Петрушанская. «Какой у вас объем талии?» Она заглянула в листок с измерениями и воскликнула. «Ого!» 68 восемь сантиметров». Тамара поспешила заметить. «А у вас, Зинаида Ларионовна, 72? Для вашего возраста это редкость. — Не говорите глупостей, дорогуша, — вспыхнула Петрушанская. — Я точно знаю, у меня 67. — Значит, я перепутала, — легко согласилась Тамара, прокладывая ниткой линию проймы. — Давно хотела вас спросить, с чего это с Зорькиной дали главную роль? — Она будет играть Соню, племянницу дяди Вани. — Удивляюсь я на Виктора Харитоновича. — Что такое? — Какая из нее актриса? Серая мышь. — Но это не вам судить, — заметила Петрушанская. — Режиссеру виднее. — ну конечно, виднее, да только я не пойму. Играть не умеет, а дали такую роль. — Вам лучше попридержать язычок. — Да уж, попридержу, — сказала Костюмершина, помолчав продолжила. — Только странно это, столько хороших актрис, а рот дали Зорькиной. — Ну, хватит. Петрушанская нетерпеливо прошлась по комнате. — Где мой костюм? Тамара вытащила булавки из сплатили Лионелла. — Закончили, можете снять и вышла из комнаты со словами. «Я в швейный цех». Леонелла скрылась за ширмой и вдруг услышала голос Петрушанской. «Возможно, это неправильно». «Что именно?» — поинтересовалась она. «Передавать грязные сплетни». «В этом вы правы». «Тогда позвольте дать вам совет». «Слушаю». «Будьте осмотрительнее. В театре вам моют кости». «Для меня это не новость». Леонелла вышла из-за ширмы и внимательно посмотрела на Петрушанскую. Или вы о чем-то конкретном? Валерий Семенович Мезенцев утверждает, что вы его любовница. Леонела ответила спустя недолгое время, когда брела голос. Это вранье. Он говорит, что бывает в вашем особняке. Громко сказано. На самом деле, постоял возле ворот. Небезрой не без иронии заметила Леонелла. Не понимаю вас, дорогая. Если бы мне пришлось выбирать, я бы и выбрала Альшанского. Передо мной такой выбор не стоит. Хотелось бы в это верить. Зачем вы об этом рассказали? Какая вам от этого польза? Ровным счетом никакой, ответила Петрушанская. Знаете хорошую поговорку? Предупрежден, значит вооружен. А я здесь ни с кем не собираюсь воевать. А вот и примерка. В комнату вошла костюмерша с охапкой серой ветоши. Раздевайтесь, Зинаида Лареновна. Уж вам-то в этом трепе корсет точно не нужен. В гостиницу Лянела поехала на такси. Откинувшись на спинку сиденья, смотрела в окно сухим, грустным взглядом. Город как город. На улицах автомобили, идут пешеходы. Но ей здесь не рады. Любой другой, столкнувшись с таким противостоянием, сказал бы. Ну и он нафиг, и был бы прав. А Лионелла все еще на что-то надеялась. Однако всякому терпению приходит конец, и в ее голову пришла хорошая мысль. Лионелла решила сказать водителю, чтобы подождал, забрать из номера вещи и укатить на такси в Москву. Автомобиль тем временем сделал крутой поворот и, завершив остаток пути, въехал во двор гостиницы. «Можете меня подождать?» – спросила Лионелла. «Могу», – ответил водитель. «Куда поедем?» «В Москву», – сказала она. «Нет». Водитель замотал головой. «В Москву не поеду. Триста километров. Смеетесь?» Он тронул автомобиль и выехал со двора. Проводив его взглядом, Лионелла проронила. «Значит, не судьба». Ей вдруг стало так хорошо и спокойно, как будто судьба сама сделала за нее выбор, определив, что важнее. Леонала поднялась на свой этаж и зашагала по ковру к своему номеру. В уютную тишину гостиничного коридора разорвал пронзительный свист, вслед за этим раздался окрик. «Эй ты, подожди!» Она обернулась и увидела Кирилла Ольшанского. «С ума сошел?» – спросила она, однако, приглядевшись, все поняла. Да ты в стельку пьян. Альшанский подошел ближе и схватил ее за руку. Что у тебя с Мизенцевым? Ты на ногах не стоишь. Она дернулась, но освободиться не смогла. Кирилл прищурился и, глядя ей в глаза, прошептал. Как ты могла? Отпусти! Разменяться на этого клоуна! Я закричу! Рядом открылась дверь и раздался тихий и спокойный голос. Добрый вечер! В коридор вышел Веневский и поинтересовался. «Вам нужна помощь?» Кирилл отпустил Леоналу и зло проронил. «Сами разберемся. Я не у вас спрашивал», — сказал веневский и обратился к Леонале. «Да так что?» «Спасибо, Арнольд Юрьевич, справлюсь сама». Винявский отступил, и дверь закрылась. «Дурак ты, Кира», — сказал Лионелла и направился к своему номеру. Он тут же пошел за ней. «Прости меня, Машка, поверил какому-то трепачу. В театре только про вас и говорят». Плевать! Значит, ничего не было? Тебе надо протрезветь». «Было или не было?» Кирилл придержал ее за руку. «Сам-то как думаешь?» «Не было». Он пьяно замотал головой. «Прости меня, Машка». «Ну вот, заладил. Прости да прости. Я люблю тебя, а ты сломала мне жизнь». «Но сначала, Кира, я сломала свою». Грустно проронила она и, отомкнув, дверь скрылась в своем номере.